Глава 7 Роня. Выходные определенно не задались. Все норовили поднять меня с утра пораньше. Вчера Юлька заставила переться в корпус химфака, сегодня вот бабушка не давала покоя. Сначала она несколько раз заглядывала в комнату и предлагала с ней позавтракать, тем самым растрясла весь сон. А ведь мне снился Денис. И там, в сновидениях, я не была той растяпой, которая в ушанке повалила парня в сугроб. Наоборот. Я предстала перед морозом в потрясающем вечернем платье. И мы ужинали в пташке, за столиком у большого панорамного окна. На столе горели свечи, а на улице тихо падал снег. все таки приняв настойчивое приглашение на завтрак от бабушки, я снова зажмурила глаза в надежде снова отыскать в своём сне пташку и Дениса. Но в этот момент зазвонил телефон. На сей раз это была огня. Лиман спросила, есть ли у меня планы на вечер, И может ли она забежать ко мне на консультацию перед своим последним экзаменом? «Да, конечно, заходи», — вяло отозвалась я, потирая глаза. Тут же вспомнила, как вчера мы с Юлей встретили Агнию на улице с подозрительного вида мужчиной. Конечно, ничего особо подозрительного в том седовласом не было, он вполне мог оказаться родственником Лиман, но Юлька своими интригами так накрутила меня, что эта встреча почему-то никак не выходила из моей головы. Всякий раз, когда Агния появлялась в нашей квартире, Я понимала, насколько она не вписывается в мой образ жизни. Всегда с безупречной укладкой, в черной водолазке и строгих брюках она выглядела инородной частицей в моей комнате с яркими цветными обоями. Я никогда не была в гостях у Агнии, но мне думалось, что ее дом похож на Версальский дворец. И вообще было интересно хоть одним глазком глянуть на то, что окружает Лиман в повседневной жизни. Все, что касалось Агнии, мне почему-то всегда казалось таинственным и притягательным. Быть может, это из-за ее мамы, которая я считала настоящим эталоном красоты и женственности. Признаться так хотелось узнать о семье лиман немного больше. Но Агния всегда была неразговорчивой, от того иногда действительно могло сложиться впечатление, что она заносчива. Или же Агния просто скрывает какую-то тайну. Но вот какую! Ее мне вряд ли удастся когда-нибудь разгадать. Однако в это воскресенье Агния явилась ко мне раскрасневшаяся с мороза и непривычно улыбчивая. «Вот тапочки», — подопнула я домашние клетчатые тапки. «А эти?» — взгляд огни упал на тапочки, в которых я выходила выбрасывать мусор. Они были совсем старыми и с прогрызенными носами. «Эти мои?» «Почему-то я страшно смутилась. Вообще, раньше эти тапки были обычными, но ну летом я приносила домой щенка на передержку, лабрадора, и он решил, что с открытыми носами эти тапочки будут смотреться эффектнее. И почему я не выбросила их? Нет же, ношу до сих пор». «Представить не могу, чтобы Агния разгуливала по дому в рваных тапках». Из комнаты вальяжной походкой вышел малыш, обнюхав сапожки и потерся о ноги девушки. Лиман нагнулась и осторожно погладила кота. А он как к лабрадору отнесся. Сначала, конечно, испугался. Пару часов под столом просидел, а потом они даже подружились. Подозревая, что это именно малыш натравил щенка на моей тапке, Из вредности». Неожиданно мой рассказ про шкодливого щенка развеселил Агнию, и она звонко рассмеялась. Я улыбнулась в ответ. Уж больно смех Лимана оказался заразительным. Я его, кстати, впервые услышала. В коридор выглянула бабушка. «Агния, здравствуй». «Здравствуйте». Все еще широко улыбаясь, кивнула Агния. «Ты как раз к чаю». «Ба, у нас занятия», — предупредила я. «Давайте, давайте». Я пирожок испекла с капустой. «Ронечка, ничего не знаю». Ты тоже весь день толком не ела. Пришлось идти на кухню. От бабушкиного гостеприимства я порой не знала, куда себя деть. И снова Агния показалась мне чужой на нашей старой тесной кухоньке. Бабушка помимо пирожка поставила на стол еще и фаршированные грибочки. Агния растерялась. «Бабушка, ну зачем?» — взвыла я. «Мозги надо подпитывать», — ответила Ба. «Агния, тебе чай, кофе?» «Где чай, там и хрустальная вазочка с конфетами». На удивление, Агния с таким аппетитом уминала все, что ставила перед нами бабушка, что я снова пребывала в растерянности. Обычно Лиман отказывалась даже от чашки чая. Правда, беседу с бабушкой все равно поддерживала вяло, явно витая где-то в своих мыслях. Когда мы, наконец, зашли в мою комнату и разложили на диване учебники и тетради, я спросила. «Ну, как твои экзамены?» «Все тройки», — беспечно ответила Агния. «Тройки — это плохо». Удрученно покачала я головой, чувствуя себя никудышным учителем. «Почему тройки? Мы вроде с тобой столько занимались. Но сейчас мне нужна четверка, а лучше пятерка, заявила Агния, беря в руки один из моих конспектов за первый курс. «Хороший настрой», — хмыкнула я, скрестив руки на груди. «Боевой». «Ага», — загадочным видом отозвалась Агния. «Очень хочу любимого отчима порадовать своей успеваемостью». В ее голосе было столько яды и неискренности, «Мне даже не по себе стало». На протяжении часа, что мы разбирали вопросы к экзамену, Агния, как обычно, витала в облаках. Отвечала не в попад, несколько раз заглядывала в телефон, загадочно улыбалась. «Может, влюбилась?» Я снова вспомнила про седого мужика у дорогого ресторана и нахмурилась. «Ты даже на тройку сдать не сможешь», наконец сказала я, прервав лекцию и отодвинув в сторону учебник. «Агния, что с тобой сегодня?» Выражение лица Агнии сначала сделалось страдальческим, потом задумчивым. А затем Лиман вдруг озорно мне улыбнулась. «Ты права, все эти формулы в голову не лезут». «Оно и видно», — проворчала я, убирая тетрадь. «Понимаешь, у меня в пятницу свидание». «Очень за тебя рада, конечно, но экзамен...» «Ты не знаешь, как можно побыстрее отделаться от парня?» — вдруг спросила Агния. «Я удивилась. Раньше мы не разговаривали на тему парней». С чего это она решила теперь обсудить со мной свое предстоящее свидание? Больше не с кем, что ли? Но, судя по тому, как Агния принялась нервно натягивать рукава черной водолазки на ладони, вопрос этот ее очень волновал. Похоже, сейчас ей необходимо было с кем-то всем этим поделиться. «А зачем тебе от него отделываться? Он страшный? Или я замялась? Или старый? Да нет, молодой. И очень даже симпатичный, как выяснилось. Я его тут в Инсте нашла». В этот момент в дверь постучала бабушка. Она зашла в комнату с подносом, на котором стояли две чашки чая и слоенные сладкие треугольники. «Ба, ну ты нам мешаешь», рассердилась я, принимая из рук бабушки поднос. «Лучше б она сегодня в покер ушла играть ей богу». «Треугольнички только что из духовки», пропустив мимо ушей мои ворчания, сообщила Агни и бабушка. Лиман в ответ только вежливо кивнула. «Думаю, Агния не ест столько мучного», пробормотала я, оглядывая ее стройную фигуру. «Почему же? Ем, спасибо», — отозвалась Агния. «Ладно, не буду вам мешать», — загадочно проговорила бабушка, оглядывая на диване закрытые тетради и учебники. «Занимаетесь? Или мальчишек обсуждаете?» «Ба, ну каких мальчишек? Мы к экзамену готовимся», — возразила я, а сама предательски покраснела. «Потому что, удивительное дело, мы с Агнией действительно впервые заговорили на стороннюю тему — тему парней». А еще я была заинтригована, что же это за симпатичный молодой человек, которого решила вдруг отбрить лиман. Когда бабушка вышла из комнаты, про предстоящий экзамен мы окончательно забыли. Развалились на диване и, приподнявшись на локтях и болтая ногами, ели бабушкины на треугольники. Агния достала айфон. Разве ты есть в Инстаграме? вырвалось у меня. Мы с Юлькой как-то ради интереса пытались отыскать лиман в соцсетях, но девушка явно не зависала ни на каких страницах. Конечно, есть. Дёрнула плечом Агния. «Только у меня аккаунт закрытый. Не нужна мне эта ярмарка тщеславия. Сейчас». Увидев аватарку в закрытом аккаунте Агнии, я не смогла сдержать смешок. В кружочке красовалась Кортни Гриплинг, самая популярная девчонка школы из мультсериала «Как говорит Джинджер». «Что смешного?» — не поняла Агния. «Просто очень похоже», — призналась я. «Да, это же стопроцентное попадание. Вернее, вылитая ты». «Ладно, допустим. Вот, смотри. Это он». Агния снова откусила над тарелкой слоёный треугольник и протянула мне свой телефон. Улыбка тут же исчезла с моего лица, потому как этот профиль я отлично знала. Не ранее, как вчера, я провела в нем целый вечер. После той морозной прогулки, когда я свалилась на парня своей мечты — Дениса. «Богатый мальчик, сынок партнера отчима по бизнесу», — пояснила Агния. «Учился в Англии, а после зачем-то вернулся на родину». В нашу дыру. Симпатичный. Симпатичный, сглотнув, согласилась я. Но наверняка заносчивый. Выпендрёжник. Вынесла вердикт Агния, продолжая жевать. Я таких типов насквозь вижу. И терпеть их не могу. Он не выпендрёжник, возразила я. Получилось слишком экспрессивно. Агния перестала жевать и посмотрела на меня с интересом. Так вы знакомы? Нет, конечно, принялась отнекиваться я. Откуда? Просто по фотографиям он не производит такого впечатления». На фото Денис был улыбчивым. И снова, хоть сейчас на обложку журнала. Настоящая модельная внешность. Значит, у Агнии и Дениса должно быть свидание? У меня же сердце упало. Однако Агния не заметила перемены моего настроения и беспечно продолжила. «Очим решил, что мы должны встречаться. А самое ужасное, я не могу отказаться». «Почему?» Агния засмеялась. Таковы условия. Но ничего, я устрою такую свиданку, что этот парень сам от меня сбежит, сверкая пятками. «А если он тебе понравится?» — с волнением в голосе спросила я. «Сама ведь сказала, что он красавчик». «Да будь там хоть Том Харди, я бы в угоду отчиму и с ним не встречалась», — отрезала Агния. На секунду ее красивое лицо исказило злоба. «Это дело принципа. Я не кукла и неразменная монета. Неужели отчим этого не понимает?» В общем, мне нужно отделаться от этого парня. Только я еще не придумала, как. Но у меня есть время до пятницы над этим подумать. Треугольники офигенные, кстати. Спасибо, бабушке. Когда огня ушла, я задумалась над тем, как всё-таки несправедлив этот мир. Почему одним достается все? Талант, красота, богатство, уверенность в себе. Даже парень мечты плывет к ним прямо в ручки, а они нос воротят. А другим приходится ходить в тапках с прогрызными щенком носами, и по вечерам мелодрамы смотреть в одиночестве. Ужинали мы с бабушкой под вечерний выпуск новостей. Ба охала и ахала практически над каждым сюжетом, в то время как я с задумчивым видом пила чай и поглядывала в черное окно, за которым бесилась вьюга. Наконец бабушка обратила на меня внимание. «Ронечка, а ты почему такая кислая сидишь, будто ежа проглотила?» Пришлось поделиться с Ба своими мыслями на тему, почему одним достается все, а другим кукиш с маслом. «Со стороны вообще кажется, что у идеальной огни идеальная жизнь», — заключила я. «Только знаешь, бабуль, я думаю, что все это напускное». «Знаешь, может быть, ты и права», — задумчиво проговорила бабушка. «Помню давным-давно, сериал такой шел по телевизору, богатые тоже плачут». «Не стоит завидовать, Ронечка». «Говорят же, счастье любит тишину». «Только у людей нередко есть причины, и они несчастье молчать».